Глава двенадцатая. «Снюшечка!» Послышался голос сверху, а старинная кровать заскрипела. Слева появились босые ноги, а следом упала покрывало. «Я понимаю, что ты любишь, когда мужчина сверху». «И когда нас разделяет толстый вековой матрас!» Добавила я, немного приходя в себя. «Ничего, я так просто не сдаюсь ни мужчинам, ни обстоятельствам». «Снюшечка!» Послушался голос, а я увидела, как под кровать заглянуло лицо. Темные волосы коснулись пола, я стиснула зубы. «Тебе там удобно?» «Вполне!» Насмешливо заметила я, понимая, что вечно сидеть возле кровати он не сможет. «У него в любом случае найдется куча дела, с охраной можно договориться!» «Я ведь могла оказать яростное сопротивление, ранить в жадность солидным пожертвованием. В пользу голодающих стражников. Тем более, что стража в этом городе у меня куплена. «Снюшечка!» Снова склонилась лицо, и я закатила глаза. «Там же неудобно!» «О, еще как удобно!» возразила я из темноты. Рядом валялся чулок позапрошлого века и дохлая мышь. «Холодно, неудобно!» – перечисляла эта уполномоченная сволочь. Он рассмеялся, я тоже едва заметно улыбнулась и тут же отдернула себя. Нашла кому улыбаться! Я увидела, как басые ноги прошли в сторону двери. Я обрадовалась надежде, что он сейчас свистнет охрану, но щелкнул замок на двери, а ноги вернулись к кровати. ха напугал замочком. Но я его быстро открою. Снюшечка! Снова позвали меня, вызывая у меня скрежет зубов. Ах! Я тут подумал, да какой же я джентльмен, если позволю вам сидеть под кроватью. Я сам себя уважать перестану.